Глава 5. Детектив-инспектор Финтон О'Рург стоял у входа в отель «Берлингтон», кутаясь в пальто. Мужчина и женщина средних лет, она в вечернем платье, несомненно, дорогом, и он в обязательном смокинге, злобно шипели друг на друга с такой страстью, которая привлекает к себе больше внимания, чем любые крики. Детектив-инспектор О'Рург Держался в сторонке, делая вид, будто ничего не замечает. «Может, хватит унижать меня, дирвла?» «Что? Это я-то унижаю?» «Вот так номер!» «Да как ты смеешь!» «Господи, тебе вообще нельзя пить!» «Ну да, конечно, теперь я во всем виновата. Какое это имеет отношение к тому, что ты скакал козлом перед той шалавой, как влюбленный подросток?» «Ты был жалок!» «Ты можешь хотя бы не обсуждать это здесь!» «Мы можем обсудить это в суде!» «Пусть забирает тебя, если хочет, потому что с меня уже хватит!» «Прошу прощения!» Мужчина и женщина умолкли, когда в главных дверях показалась характерная фигура Гаррета Фергюсона с пачкой сигар Веллингтон в руке. Мужчина улыбнулся. «Комиссар!» Бергюсон кивнул в ответ. «Уже уезжаете, советник?» «Да, жене что-то не здоровится». Женщина энергично покивала. «Печально слышать. Желаю благополучно добраться до дома», — Дирвла. Подъехало такси. «Спасибо, комиссар». Мужчина открыл дверь машины и помог жене сесть. «Я немного задержусь, дорогая, береги себя». «Увидимся дома, дорогой». Договорив, она уехала прочь навстречу приступу тихого отчаяния в компании с бутылкой джина. Ее муж улыбнулся комиссару Фергюсону, который уже стоял возле Орурка, ур попыхивая сигарой. Он явно хотел присоединиться к ним, но комиссар встретил его порыв простым покачиванием головы, и тому пришлось пройти обратно через парадную дверь отеля. Комиссар Гарретт Фергюсон являлся видным мужчиной, обладающим внушительной фигурой. Будучи ростом почти 2 метра, он был настолько огромен в обхвате, что производил впечатление, сходное с тем, которое обычно вызывает тяжелое артиллерийское орудие. Когда он пребывал не в духе, его голос грохотал так, что раскаты грома были слышны двумя этажами ниже. а от прямого его взгляда мог расплакаться даже взрослый мужчина. Швейцар у входа, жавшийся за спиной Орурка, чтобы не оказаться в зоне взрыва семейной ссоры, теперь заметил, что на него пристально смотрит маломощная версия Фергюсона и поспешил немедленно отойти. Комиссар глубоко затянулся сигарой, затем выпустил дым в воздух. «Орурк!» «Да, комиссар!» «Слышал, недавно вы пробежали очередной марафон?» «Да, спасибо, сэр». Это был не комплимент и не поздравление. Фергюсон бросил на Урурка такой взгляд, что тот почувствовал себя последней сосиской в мясной лавке. «Знаете, — продолжил Фергюсон, — многие считают меня властным человеком. Человеком, умеющим вселять страх в души преступников и полицейских». когда того требует необходимость. Орург нервно переступил с ноги на ногу. «Да, сэр. Вам не кажется, что если бы преступное сообщество этой страны узнало о том, что моя жена запрещает мне курить в любых зданиях, где она находится, это оказало бы неуместно положительное влияние на их моральный дух? Но я...» «Поймите правильно», — перебил Фергюсон. Я не имею в виду комнаты, я имею в виду здание. В этом отеле в данную минуту находится примерно тысячи человек. Многие из них курят, почти все пьют, не говоря уже о том, что бубнят друг другу всякую чушь. И, по крайней мере, в случае одного видного министра, чье имя я не буду называть, пердят за обедом из пяти блюд так, как не пердит из стада нервных телок на бойне. Однако, чтобы насладиться одной из моих немногих радостей, я должен выходить на улицу. Явная несправедливость раздражает». Урорк ничего не ответил, сочтя, что комментарии будут излишни. Комиссар сделал еще одну глубокую затяжку и выпустил пару колец дыма в вечернее небо Дублина. «Итак», — сказал Фергюсон, — «это был он, — Мы пока анализируем место преступления, сэр, а также берем показания у... Орурк осекся, осознав, что находится на прицеле пристального взгляда Фергюсона. Да, мы считаем, что это был Томи Картер и его ребята. Судя по сложности содеянного, есть все основания сомневаться, что у кого-то еще имеются такие возможности». «Вы разрабатываете этих сволочей уже полгода, Финтон, и понятия не имели о том, что произойдет?» Орурк сделал глубокий вдох, чтобы попытаться выдержать правильный тон. «Нет, сэр, я знал, что это произойдет, но не знал точно, что именно. При всем моем уважении я докладывал вам две недели назад. Проблема заключается в том, что к этой бригаде «Невозможно подобраться. То, что мы знаем, кто они такие, их нисколько не беспокоит. Они слажены, крепко сплочены и хорошо знают свое дело. Черт возьми, учитывая, что двое из них — бывшие армейские рейнджеры, государство само их прекрасно подготовило. И будто вышесказанного недостаточно, квартал клана Вейл сам по себе сущий кошмар». «Как я уже говорил, им целиком заправляет Томми Картер, и мы даже не можем приблизиться к...» Фергюсон поднял руку. «Хорошо, Финтон, успокойтесь. Я понял ваши затруднения. Лучше расскажите о гранате». Они поместили ее на переднее стекло машины сопровождения, сэр, и обернули автомобиль эластичным шнуром, чем полностью вывели машину из строя вместе с сидевшими внутри сотрудниками. «Если бы офицеры попытались выйти, открыть окно или даже выстрелить в стекло, то...» «Мы бы собирали их останки целую неделю», — закончил за него Фергюсон. «Дьявольски умно! Начальник штаба сил обороны как раз в отеле. Мне следует поблагодарить его за качество обучения тренируемых им мерзавцев». «Набережные пришлось перекрывать на три часа, чтобы мы получили возможность нейтрализовать устройство». «Ну, такие сведения мы дали прессе». «В смысле?» «Граната оказалась фальшивой, сэр, хотя и очень убедительной. Сотрудники не могли этого знать. Ранее бригада Картера использовала боевые заряды. Саперы манипулировали роботом, как вдруг...» «Фергюсон вынул сигару изо рта». «Что?» «Она начала смеяться, сэр. В гранату...» Было вмонтировано записывающее устройство и... Черт возьми, Финтон! Сэр... А как вышло, что у них оказалась фотография дочери этого гребаного водителя? Тут без внутренней помощи не обойтись. Несомненно, сэр, хотя мы считаем, что фотография была подделана. Что? Мы еще проверяем, но, судя по всему, это была школьная фотография ребенка с грамотой в руках, Они переделали ее на сегодняшнюю газету. Любой родитель, который увидит такое... «Да-да», — ответил Фергюсон. «Не только у вас есть дети, Финтон». «Мы полагаем, они выяснили график работы водителей». Я поручил своим людям разобраться и...» Орург помедлил. «Настал тот тонкий момент, к которому можно прикасаться лишь в лайковых перчатках». «Насчет маршрута, сэр...» Ах да, эти так называемые случайные маршруты, по которым отправляют фургоны, именно для того, чтобы подобного не происходило. Как им удалось решить проблему? Позвольте угадаю, они наняли чертового экстрасенса? М -м, нет, сэр. А вы помните тот разбор процедур, который устроил летом заместитель комиссара Герати? Да, да. «А еще я помню, как вы двое спорили о материальных ресурсах. Вы стучали по столу и требовали расширить вашу следственную группу, а он, в свою очередь, группу охраны». В общем, после нападения в Тали сэр, том самым с фальшивыми дорожными работами, заместитель комиссара приказал машинам сопровождения заранее разведывать маршруты, чтобы удостоверяться в том, что... Фергюсон возвел очи горе. «Они проследили за долбанной машиной сопровождения?» «В некотором смысле, на нее установили трекер, сэр. Саперы обнаружили его в ходе обследования машины. Мы уже нашли точно такой же еще на одной, и теперь проверяем остальные». Фергюсон раздраженно швырнул окурок сигары в ближайшие кусты. «Они навесили чертов трекер на нашу же машину?» Это... Господи, даже не знаю, как назвать эту херню, но мы точно можем стать посмешищем в прессе. В этом я ни черта не сомневаюсь. И, Финтон, каким бы прожженным политиканом вы ни были, но я уверен, какой-нибудь журналюга уже давно пронюхал о вашем конфликте с помощником комиссара. Я бы настоятельно призвал вас вспомнить, что ошибок понаделано уже столько, что они могут легко положить конец двум многообещающим карьерам. Для меня это не война за территорию, сэр. Я просто хочу поймать ублюдков. Фергюсон поднял бровь. Как благородно. Отлично сыграно. Я даже почти поверил. Полагаю, в этом облаке дерьма вряд ли можно отыскать хотя бы лучик надежды. На самом деле есть одно светлое пятно, сэр. Фургон. Обычно за этот рейс он перевозит около шестисот тысяч, но в хранилище сломалась счетная машинка. Вы издеваетесь надо мной? Мы получили точное подтверждение, что, несмотря на все старания, они забрали всего 38 штук. На лице Фергюсона промелькнула ухмылка. «Божечки мои!» «Похоже, у мистера Картера и его пацанов сегодня будет почти такая же скверная ночь, как у нас». «Возможно, и хуже, сэр. Если агентурная информация верна, то у них на эти деньги имелись большие планы. Мы полагаем, средств не хватило, и теперь они пребывают в некотором замешательстве. Пожалуй, у нас наконец-то появится преимущество». Комиссар Фергюсон подтянул брюки вечернего костюма и громко отрыгнул. «В общем, выкладывайте, Финтон, что вам нужно?» «Не столько «что», сэр, сколько «кто»,